Глава тридцать девятая. Погони. Стоило мне добраться до первого укрытия, как я выпрямился и побежал. Позади раздался еще один взрыв. Через мгновение пришло сообщение от Старрекса. «Не жди меня. Буду не скоро «Все хорошо?» — написал я, но ответа так и не дождался. «Черт. Похоже, его тоже можно минусовать. «Найди Милана!» — написал я, ускоряя бег. Если рассуждать здраво, то что я вообще делаю? Я вчера кое-как выбрался из тех пещер. Зачем я снова туда тащусь? Ладно. Раз уж решил, то только вперед. Старым способом проберусь внутрь, попробую добраться до матки биаров, наберу трофеев, а там как пойдет. Буду надеяться, что подоспеет Старрекс. В противном случае попробую выбраться сам. Умру, так умру. Главное, набрать побольше ингредиентов. Хорошие новости, чемпион! Оживился вдруг Рой. Похоже, он начал обратную трансформацию от брутального альфа-самца к прилизанному парнишке. «Спешу тебя поздравить». «И с чем же?» «Часть корпорации признавших потенциальный ущерб от возможной регистрации нескольких ячеек, нашли способ монетизации этой проблемы». «Рад за них». С кислой мины ответил я. «Они начали разрабатывать платный интерфейс для управления несколькими ячейками и предлагают тебе первому начать тестировать сервис». «Ага». А это уже хорошие новости. Все, что говорил Рой, в принципе, продублировалось в логах. Поздравляем! Администрация системы «Прозрачная жизнь» предоставляет вам доступ к панели управления несколькими ячейками. На данный момент доступен следующий функционал. Возможность открытия нескольких ячеек одновременно, но не более трех. Возможность присваивать название ячейкам. Возможность создания области управления ячейками в пределах поля зрения. Возможность сортировать ячейки. Желаем удачи. Новости замечательные. Я пока не представлял, где это может пригодиться. Я даже успел привыкнуть просить рой открывать хранилище. Хотя о какой привычке может идти речь? Я всего два дня в новом для себя мире. Окончательно запыхавшись, чуть снизил темп бега. На ходу настроил область управления хранилищем. Получилось то же самое, что было раньше, только область чуть больше. К тому же размер области настраивался. Попросил Роя вывести вверх списка самые емкие ячейки. В самом верху списка встали три хранилища, которые я назвал «оружие», «аммуниция» и «мясо». Мне оставалось около 300 метров до ущелья, когда за мной увязался гейкончик. В голове даже промелькнула мысль попробовать убежать, Но, отметив, как быстро тот меня догоняет, я отмел эту идею. Придется принимать бой. И здесь уже не будет прикрытия в виде Старрекса. Я резко развернулся на месте и, присев на одно колено, отцепил от пояса лучемет. Геккончик несся так, что у него из-под лап клубами взвивалась пыль. Он ощерил пасть, а глаза его посверкивали в ожидании пиршества. Я решил поэкспериментировать и, замерев на месте, активировал невидимость гекончик даже не замедлился, и я был уверен, что он смотрит прямо на меня. Ждать дальше мне не позволяли нервы. Когда до ящера оставалось 10 метров, я выстрелил три раза. И, не глядя на результаты стрельбы, кувыркнулся в бок при этом активировав «Сбить с толку». Эх, зря умение потратил. Похоже, у меня какая-то тяга к лапам. гекончику одну лапу оторвало, другую слегка задело. Но этого хватило. Когда я поднял голову, ящерица кувыркалась по земле. Не дав рептилии опомниться, я выстрелил еще четыре раза. Один из выстрелов попал аккурат в голову. Какой именно выстрел, даже не представляю. Просто полил лишь бы тварь не поднялась. Поздравляю, чемпион! Побежденный противник – зеленый геккончик. Получено опыта 97 очков. Общее количество опыта – 4481 очков. Поздравляю, второстепенная характеристика меткость повышена. Текущий уровень меткость 14 очков. Повышен навык стрелковое оружие. Текущий уровень навыка 3 очка. Ого, даже уровень меткости поднялся. Хотя совсем непонятно за что, мне кажется, я тот еще мазила. Но чем-то смог так и заслужить признание системы. Когда мы шли вместе со Старрексом, он все торопился скорее добраться до пещер, и у меня не было времени вырезать языки у убитых гикончиков К тому же, после его слов про одежду Милана, мне было немного неловко, и я не решился заниматься таким мародерством при нем. Сейчас же Старрекса рядом не было, и я спокойно мог вырезать язык у ящера. 120 космокоинов на дороге не валяются, даже если их заберет себе корпорация. Я осторожно приблизился к телу рептилии. Похоже, и правда подохла А, вроде только что резво преследовала меня и планировала плотно пообедать. Карма в действии. Воспользовавшись ножом, я начал разжимать челюсти геккончика. Да уж, эта тварь еще крупнее той, что оторвала руку Милана. В этот момент из-за холма, в трехстах метрах от меня, выглянули еще две чешуйчатые башки. Они сразу увидели меня и с хищными оскалами на мордах потрусили в мою сторону, набирая обороты. Черт! Хрен с ним с языком! «Хотя...» «Рой, открой хранилку с мясом, ну, где тот кошак лежит. Скорее!» «Конечно, чемпион!» «Подожди, только открой ее на уровне земли, прямо перед гикончиком Я убедился, что туша ящерицы провалилась под землю, снаружи торчал только хвост и часть морды. «Не знаю, как ты это будешь делать, и есть ли такие настройки, но геккончик должен остаться внутри после закрытия ячейки!» Это я уже кричал на бегу. «Мне оставалось совсем чуть-чуть!» Вот тот самый холм, где в первый раз сожрали Милана, но всю жизнь его запомню. Я пулей влетел на вершину холма и застыл на месте. в низине за холмом, спиной ко мне стоял геккон. Не тот, что зеленый, а тот, у которого пасть с легковую машину размером. Он меня еще не заметил, так как что-то жрал. Я оглянулся назад. Геккончики уже приближались. Твою мать! Я начал по дуге оббегать гигантского ящера, молясь, чтобы он не переключился на меня. Но сегодня удача не на моей стороне. Ящер повернул голову. Из его пасти торчал чешуйчатый хвост геккончика. Возможно, даже того самого, что я убил вчера. Геккон втянул его, как вермишелину, сделал горизонтальное движение, а затем, оскалив пасть, стал медленно поворачивать туловище в мою сторону. Хорошо, что он такой медлительный. Спасибо этому миру, что не наделил скоростью этих тварей. С громким щелчком из пасти геккона выстрелил язык. И на что он рассчитывал? Язык, конечно, был длинный, метра три. Но до меня было все десять. Я же не дурак приближаться к такому чудовищу. Не знаю, чем я думал, но добежав до самого края оврага, я резко развернулся и, сняв с пояса лучевой пистолет, стал палить помедленно приближающиеся ко мне ящерицы. Мои попадания Геккон даже не заметил. Я заметил черные подпалины на шкуре в местах попаданий, но на этом все. Интересно, а если попасть твари в рот или в глаз, смогу ли я нанести серьезный ущерб? Геккон медленно приближался, заставляя меня трястись от ужаса. Неожиданно один из камней под моей ногой вывернулся и начал заваливаться назад. И, видимо, для Геккона это послужило сигналом к действию. До ящера оставалось метров восемь, и, похоже, меня спасло то, что я оступился. Летя спиной вперед, навстречу ущелью, я увидел, как Геккон, глубоко зарывшись когтями в землю, стремительно, подобно торпеде, рванулся вперед. Если бы я стоял на том же месте, то оказался бы аккурат в пасть ящера. Кувыркаясь и отбив себе спину, я кубарем катился по пологому склону. Я слышал, как у меня в позвоночнике что-то хрустнуло несколько раз. Я не совсем благополучно докатился до самого края ущелья. В этот раз удалось не сразу ухнуть вниз. Постанывая от боли, я поднял голову и увидел, как вслед за мной, по склону оврага, помогая себе лапками, скатывается геккон. Вслед за ним выглянули две мордоги кончиков, которые не решились сразу сигануть следом. Миг. И вот уже мне навстречу, помогая себе лапами и хвостами, скользят авианосец и два военных катера. И что это меня на морскую тематику потянуло? И откуда у меня в этот момент вообще такие мысли? Не теряя времени, я повернулся к ущелью и, зажмурившись, прыгнул навстречу тьме.